Сильно натопленной горницей. за его жена, тихо до этого сидевшая с вязанием в дальнем углу, засидцевой занавеской, заворочалась, выглянула, показывая свое широкое и ничего не выражающее лицо, уже успевшая осточертеть доктору за эти два часа ожидания питья чая с мариновым и сливовым вареньем и листания прошлогодней нивы. «Михалыч, не перхошу просить». Смотритель сразу пришел в себя. «Можно и перхушу?»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 Подойдя к конторке, он снял трубку телефона, крутанул пару раз ручку, распрямил уперся с левой рукой в поясницу и вытягивая вверх плешивую голову, словно желая вырасти. «Миколай Лукич!» — Михалыч тревожит. «Скажи-ка, что наш хлебовоз к вам сегодня не проезжал?» «Нет?» «Ну и ладно». «А как же?»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 — А то он как за хлебом поедет, так сразу мимоездом к дяде. А чай, да ляс-балясый. К вечеру ток мы нам хлеб и привозит. — У него лошади? — Самокат у него, самокат, — сощурился доктор, доставая портсигар. — Колю просите его, он вас на самокате долго и доставит. — А мои... — наморщил лоб Платон Ильич, вспомнив свои сани, ямщика и пару казенных лошадей. — А ваши тут-то пока мест постоят. На них потом вернетесь. Доктор закурил, выпустил дым. — И где этот твой хлебовоз? — Тут, неподалеку, — смотритель махнул рукой себе за спину. — Вас Васятка проводит! Васятка! На зов его никто не откликнулся. «Он чай в новой хате!» — отозвалась из-за занавески жена-осмотрителя и тут же встала, зашелестела по полу юбкой, вышла. Доктор подошел к вешалке, снял с нее свой долгополый тяжелый пехор на цыгейке, влез в него, надел широкой лисей малахай со хвостьем, накинул длинный белый шарф, натянул перчатки, подхватил оба саквояжа и решительно шагнул через порог, распахнутый перед ним смотрителем, двери в темной сене. «Уездный доктор Платон Ильич Гарин». Был высоким, крепким, сорокадвухлетним мужчиной,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 Слабый, но не утихший за эти три часа ветер по-прежнему нес мелкий снег. «Он с вашей много не возьмет!» бормотал смотритель, ёж на ветру. «Он мужик барышу равнодушный, лишь бы поехал!» Восятка поставил саквояжи на лавку, вделанную в крыльцо, скрылся в сенях и вскоре вернулся в коротком полушубке, валенках и шапке. Подхватил саквояжи, затопал с крыльца по наметенному снегу. «Пойдемте, барин.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 Ехал бы себе по тракту, там за сменялся, да и поехал дальше, ну и пусть-то на семь верст дольше, зато уже в долгом был, и станция порядочная, и дорога широкая, думкоп, теперь хлебай тут киселя. Восятка бодро месил снег впереди, помахивая одинаковыми саквояжами, как бабы ведрами на коромысле. Престанционное поселение, хоть и именовалось деревней Долбешное, но на самом деле было хутором из десяти дворов, разбросанных не близко один от другого. Пока по запорошенному большаку дошли до избы хлебовоза, Платон Ильич слегка припотел в своем длинном пехоре. Возле этой старой, сильно осевшей избы все было заметено, и отсутствовали следы человека, словно в ней не жил никто и только из трубы ветер рвал клочья белого дыма. Путники прошли сквозь кое-как огороженный полисадник, поднялись на заметенное, накренившееся в бок крыльцо. васятка толкнул, причем дверь, она оказалась незапертой Они вошли в темные сени. васятка наткнулся на что-то, сказал, «Ох ты!» Платон Ильич с трудом различил в темноте две большие бочки —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 Убе было чуть теплее, светлее и пустыннее, чем в синях. Горели дрова в большой русской печи. На столе одинок стояла деревянная солонка, лежала коврига хлеба под полотенцем, темемнила одинокая икона в углу и сиротливо висели вставшие на половине шестого часы ходики. Из мебели доктор заметил лишь сундук да железную кровать. «Я от Козьма!» — позвал Восятка, бережно опустив саквояж на пол. Никто не отозвался. «Нежно на двор пошел!» — васятка обернул к доктору свое широкое веснущатое лицо со смешным, словно облупленным розовым носом. «Чего там?» — раздалось на печи и показалась взлохмаченная рыжая голова с клочковатой бородкой и заспанными щелками глаз. — Здорово, дядь Козьма! — радостно выкрикнул Васятка. — Тут вот доктору в долгое приспешило, а казенок на станции нету, Ти. И — И чаву! — почесалась голова. — А вот звез бы-то его на самоходе-то! Платон Ильич подошел к печи. — В долгом эпидемия Мне непременно надо быть там сегодня. Непременно!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 Это был малорослый, худощавый и ускоблечий мужик лет тридцати, с кривыми ногами и непомерно большими кистями рук, какие часто случаются у портных. Лицо его, остроносое и заплывшее со сна, было добродушным, и пыталось улыбнуться. Он стоял босой, восподным перед доктором, почесывая в своей рыжей взъерошенной шевелюрой «Акции, и ну произнес он уважительно и осторожно, словно боясь уронить это слово на свой старый истертый щелястый пол. «Вакцину!» — повторил доктор и стянул с головы своей лисий малахай, под которым ему тут же стало жарко. «Так ведь метель, барин!» — верхушек глянул в подслеповатый окошко. знаю что метель? Там больные люди ждут!» — повысил голос доктор. Почесываясь, верхушь подошел к окошку, обложенному по краям рамы пенькой. «Я вон нынче и за хлебом не поехал!» — он смахнул пальцем Проталину, проступившую в оконном мыне от печного огня, глянул. «Ведь не единым хлебом жив человече так?» «Сколько ты хочешь!» — потерял терпение доктор.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 «Интересно, там ли уже Зильберштейн? Эх, как бы там. В четыре руки вакцинировать сподручней, мы бы с ним за ночь по всей деревне прошлись. Нет, не доберется он раньше меня из усов. Там, почитай, 40 верст, да по такой погоде...» Вот повезло с этой метелью. Перхуша, тем временем обувшись, накинул на себя небольшой черный тулуп подпоясл его кушаком, заткнул за кушак рукавицы, нахлобучил шапку, взял со стола ковригу, отрезал от нее краюху, сунул за пазуху, отрезал еще ломоть, откусил от него, пожевал, подмигнув сидящему на лавке Васятки. — Рот бы чайком попарить, да неколи! — Видишь, как разорался? — Эпидемия! — Откуда он прикатил-то? — Кажись, репешный, — Васятка протер глаз кулаком, — на почтовых.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 Особочился пристроенный впритык хлев, неаккуратно громоздили кладни дров, поодаль стоял синик с проломившийся и наспех прикрытой жердинами и соломой крышей, неподалеку чернела рига, в которой по всему ее виду вряд ли молотили последний год четыре.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 и вошел в конюшню. На него привычно и приятно дохнуло знакомыми запахами. Не притворив за собой дверь, чтобы видно было получше, он пошел через кузню шорную прямо в стойло к лошадям Радостный стрекот наполнил конюшню. В отличие от убогой избы и двора, верхуши конюшня его была и новой, чистой, опрятной, что сразу показывала главную страсть хозяина. Конюшня делилась пополам. Сразу от двери начиналась кузница и шорная, стоял верстак — На нем небольшая наковальня, здесь же крохотная печка размером с самовар с мехами, изготовленными из пасечного дымаря, с инструментом, аккуратно разложенным на верстаке. Ножи, молоточки, щипчики, буравчики, рашпили и банк с лошадиной мазью с кисточкой внутри. Посередине верстака стояла глиняная чашка, полная крошечных с копейку подков. Рядом другая чашка с кучей маленьких гвоздей для этих подков. На стене рядами висели маленькие хомутики, напоминающие сушеные грибы. Над верстаком висела большая керосиновая лампа. За кузней и шорной в большой плетухе был синовал с мелкоизрубленным клевером. Рядом поднималась загородка, а за ней лошадиные стойла». Улыбающийся перхуша наклонился через загородку, и снизу раздалось многоголосое переливчатое ржание пятидесяти малых лошадей. Все они стояли по своим стойлам, кто в парных, кто в пятером, кто потрая. В каждом стойле имелись подва корыта комяги для воды и для корма. Комяках для корма белели остатки овсяной крупы, насыпанной лошадям перхушей в пять утра. «Ну что, засади вас, прокутимся?» — спросил перхуш своих лошадей, и они заржали еще громче. Те, что помоложе, встали на дыбы, взбрыкнув передними ногами, коренные степные фыркали, трясли, кивали головами, перхуша опустил вниз свою большую грубую руку, другой же придерживал хлебный ломоть и стал трогать лошадей. Он касался их пальцами, трогал за спины, гладил по гривам, а они ржали, задирая кверху мордочки, играючи покусывали его руку маленькими зубами, тыкались в пальцы теплыми ноздрями. Каждая из лошадей была не больше куропатки. Каждуую лождь он знал и мог рассказать, как и откуда она оказалась у него в стойле. Какова ее история, какая она в деле, кто ее родители, каковы ее наклонности и характер? Костяк перхушного табуна составляли соврасые, широкогрудые жеребцы с короткими темно-рыжими хвостами. Их было более половины. За ними шли каурки, караковые, восемь гнедых, четвер двое серых в яблоках и двое чалых. Один вороночалый, другой рыжий чалый. Здесь были только жеребцы и мерины. Малые же кобылы ценились буквально на вес золота, их держали только коннозаводчики». А хлебца!» — произнес перхуший и стал крошить хлеб и кидать его в комяги. Лошади склонились к ним. И, скрошив весь хлеб и подождав, пока не съедят его, он хлопнул в ладоши и громко скомандовал айда запрягаться!» и рывком поднял единую загородку, открывающую все стойло сразу. Лошади пошли по деревянному, чисто выметенному жёлобу, становясь сразу в нём табуном, здороваясь друг с другом, покусываясь, грегоча и побрыкиваясь. Жолоб уходил в стену, за которой впритык стоял самокат. Верхуш смотрел на табун, его лицо посветлело и помолодело. Он всегда радовался своим лошадям, даже когда был усталый, пьяный или униженный людьми. Зину в сторону стеной заслонку, он открыл проход лошадям в прех самоката. Табун шел бодро, несмотря на холод, дохнувший из тылого нутра самоката. — И да, да! — подбадривал он лошадей. — Нынче не шибко пристужено. Морозь терпи, май! Дождавшись, пока последняя лошадь зайдет в самокат, он задвинул заслонку, быстро вышел из конюшни, запер ее, спрятал ключ на груди и, кривоного оббежав конюшню, открыл капор самохода. Приученные лошади сами разбредались по местам, ожидая хомутания. В капоре было пять грядок, по десять лошадей в каждой. Перхуш стал быстро хомутать лошадей, проталкивая их головы в хомутики. Они шли покорно, и только два гнетка, как всегда, стали грызть между собой и нарушать порядок в третьей грядке. «Вот-вот я сейчас кнутовещам-то засади вас», — пообещал им перхуша. Запряженная первые десятка упитанных коренных соврасок зуч намолотила копытами в мерзлый ребристый протяг. Каурки в третьей грядке панура отдавали хозяину свои гривастые головы, чтобы он пропихнул их в хомуты. Гнеды держались с достоинством высшей лошадиной расы и стригли ушами, сивки равнодушно пожевывали, караковые вздыхали и кивали головами. Серые в яблоках нетерпеливо переминали, и рыжий чалый непрерывно ржал, скали молодые зубы. Но ну вот!» — перхушев ставил в капор деревянный шкворень, запирая всех лошадей на своих местах, взял дегтярку, смазал оба подшипника протяга, надел рукавицы, взял кнутик и пошел звать доктора. Тот докуривал вторую папиросу, стоя на крыльце. «Можно ехать, барин!» — доложил ему Перхуша. «Слава богу!» — недовольно швырнул окурок. «Доктор, поехали, поехали!» Перхуша взял один из его саквояжей, они прошли сквозь сени на двор к самокату. Перхуша отпахнул медвежью полость, доктор сел, и пока Перхуша приторачивал сзади его саквояжа на козла, уставился на лошадей». Он редко видел, и уж совсем редко ездил на малых лошадях и с усталым от ожидания интересом разглядывал их пятью грядками, стоящих в капоре перебирающих копытцами по ребристой полосе протяга. «Маленькие существа, а помогают нам в тяжелых, непреодолимых обстоятельствах», подумал он, «как бы я поехал без этих крошек? Странно, только на них». И надежда и никто больше не довезет меня до этого долгого он вспомнил двух обычных лошадей на которых совсем измученных метелью он три с половиной часа назад приехал в проклятое долбешина и которые сейчас стояли на станционной конюшне наверное что жевали чем больше животное тем она уязвиме на наших просторах а уж человек «Уязвим да нельзя!» Доктор протянул вперед рук в перчатке растопырил пальцы и коснулся крупа в двух караковых в последней грядке. Лошадки равнодушно покосились на него. «Подошел перхуша». Сел рядом с доктором, застегнул полость, взялся за правило, взмахнул кнутиком. «Ну, с Богом! Но!» Он причмокнул, лошадки напряглись, заперебирали ногами, протяг со скрипом ожил и сдвинулся под ними. «Но! Но!» — крутил над ними кнутиком перхуша. Их маленькие крупы играли напрягшимися мышцами, хомутики поскрипывали копыта скребли по протягу, и вот он пошел, пошел, пошел, самокат тронулся, снег взвизгнул под полозьями, верхуша сунул кнут в чехол и заворочил провилом. Самокат стал выезжать со двора, ворот тут не было, от них остались лишь два покосившихся столба». Самокат проехал между ними, перхуша выправил его на большак и, причмокивая, подмигнул доктору. «Покатили!» Тот удовлетворенно поднял цигейковый воротник пихора, засунул руки под полость. Большак быстро проехали. Перхуша свернул на развилку. Левая дорога шла на далекий запрудный, а правая — в долгая. Самокат покатил по правой дороге. Ее занесло, но не совсем. То тут, то там виднелись редкие вешки и голые, раскачиваемые ветром кусты. Снег сыпал все тот же, мелкий, как крупа. Он падал на спину лошадей. «Что же это они у тебя не под навесом идут?» — спросил доктор. «Пусть падаешь. Что успеем еще накрыться?» — ответил перхуша. Доктор заметил, что возница почти все время улыбается. добросердечный малый Подумал он и заговорил с ним. «А что, выгодно тебе малых держать?» «Да как сказать, барин!» — шире заулыбал сперхуш, обнажая неровные зубы. «Пока мяс на хлеб да на квас хватает. Хлеб возишь. Стало быть, так. Один живешь? Один. Что так? Ускоп. Пристиг». «Импотенция», — понял доктор. «А был женат раньше?»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 — А не скучно одному тут на хуторе? — спросил доктор. — Скучать некогда. Летому сенцо подвожу, а зимой, а зимою. «Вас — Вас? — засмеял сперхуша. латон Ильич тоже усмехнулся. Сперхушей стало ему как-то хорошо и спокойно. Раздражение покидало доктора, и он прекратил торопить себя и других».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 и самокатом, и легким морозцем, и своими ладными ровно бегущими коньками, этим доктором в пенсне и лисьем молокае, свалившимся откуда-то со своими важными саквояжами, этой белесой, бесконечной, снежной равниной, раскинувшейся впереди и тонущей в крутящейся поземке. — На подводу не нанимаешься? — спросил доктор. — На что мне? Козенок день хватает. Работал я в салаухах одних, а потом понял, чужой кусок глотку дерет. Хлеб вожу и вожу, и слава богу. А почему тебя перхуши кричат? а усмехнулся возница, это я на кордоне работал, молодым еще. Рубили мы там просеку, в бараке жили, а меня чего эта хворость грудная пристигла? Стал перхать по ночам, все спят, а я перхаю, спать им не даю». А злились они на меня. И давай запрягать. Ты где ночами перхаешь, нас тревожишь. А ну давай, дрова коли печку топи, вот таскай. Проварили меня по полной за мое перханье. Так и говорили. «Перхушка, делай это, а делай то». Я аж самым младшим в артиле был. Так и пристала «Перхушка, да перхушка!» Тебя Козьмой зовут. Козьмой. А что Козьма теперь? Не перхаешь по ночам? Нет. Господь уберег.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 братильник у меня в вхппрое помер гриша у него 24 конька осталось а жена с нам делаими заниматься не пожеала говорит продавать буду тут меня ангел божий сподобил спросить а почем по трицалков за штуку а у меня тогда 60 рублев было я говорю давай куплю у тебя за 60 и взял их лукошку да и понес к себе в долбешно А тут как раз и подвезло хлебовоз наш, Порфирий, в город подался с сыном. А у него и самокат прикупил недорого, и еще лошадок поменял на радио. И стал за место него хлеб возить. Тридцать целковых, на той живем. А чего ты обыкновенную лошадь не купил? «Обнакновенную» вытянул вперед губу трубочкой перхуша, отчего профиль его стал совсем как у галчонка. «На нее сен не накосишься, на обнакновенную-то! Я ж барин один, как выпь на болоте, куда мне сен ворочить. На корову-то кость косишь, не накосишься! Я корову-то нынче не держу, бросил, а на малых любо-дорого!» «Полосу клевера посею, скошу высушу им на всю зиму, овса им намелю, водицу налью, вот вся недолга». «Нынче люди больших лошадей содержат», — возразил ему доктор. «У нас в Репшиной семья содержит большую лошадь». «Да кто семья, барин?» — замотал головой перхуша так, что шапка совсем наползла ему на глаза, и, поправив шапку, спросил. «А какова лошадь -то? Раза в два. Больше обычный. В два? Это мало. Я у нас на станции видал и поболе. Вы там новые стойла не приметили? Нет. Осенью построили. Огромадные. Я вон по радио слыхал. Ночью в Нижнем на ярманке был битюк с дом четырехэтажный. Есть такие лошади, серьезно кивнул доктор. Используются для сверхтяжелых работ. Вы видали? Видал издали. Твери вез такой битюк, состав с углем. «О — о прищелкнул языком перхуша. — Сколько ж такая лошадь в день овса жрет? — Ну, — доктор прищурился, морщ свой нос. — Я думаю, что вдруг самокат тряхнуло, крутануло, послышался треск, и доктор чуть не вылетел в снег. Лошадки схрапнули под брезентом. Ох ты! только успел выдохнуть перхуша, теряя свалившуюся с головы шапку и, налетая, грудью направила. С носа доктора слетела пенсне, замоталась на шнурке, он сразу поймал его и надел. Самокат стоял на обочине, накренившись на правый бок. садить тебя!» Перхуша слез, потирая грудь. Обошел самокат, присел, заглядывая под него. «Чего там?» — спросил доктор, не вылезая из-под полости. «Напоролись, ну, — Напоролись на что то Перхуш сошел вправо с дороги и сразу провалился в снег, заворочился, кряхтя полез под самокат. Доктор ждал, сидя в накренившемся самокате. Наконец показалась голова перхуши. «Час — Час! Он откинул успевшую покрытый снегом рогожу, потянул вожжи назад и, не садясь на свое место. «А ну, а ну, ну!» Лошадки, отпыркиваясь, стали пятиться, но самокат лишь дергался на месте. «Дай-ка я сойду!» Доктор отстегнул медвежью полость, слез. «А ну, а ну, ну!» Перхушь уперся в самокат, помогая лошадям пятиться. Самокат дернулся назад, дернулся еще, съехал с гиблого места и встал поперек дороги. Перхуша обожрал его спереди, присел на корточки, подошел и доктор в своем длинном пихоре, но с правого полуза был расколость. "От оно же тебе", плюнул Перхуша. Взтреснул, пригляделся доктор, наклонился. "Раскололось!" обидно чмокнул губами Перхуша. "Наш «То ж такое мы налетели», — поискал глазами доктор спереди самоката. «Там был только взрыхлённый снег, на который падал хлопьями снег новый. Верхуша принялся на этом месте разгребать снег валенком. Вдруг пнул что-то твёрдое, оно выскользнуло из снежной мешанины. Возница и седок склонились, сились разглядеть это, но толком не увидели ничего».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 «Черт знает что!» — перхуш приглядывался, отирая с бровей налипающий снег. «Чего же это?» — пирамида наморщил нос доктор. «Твердая, как сталь». «Но нее напоролись, а!» — чмокал перхуша. «Стал быть, на нее доктор вертел пирамиду. Какого черта она здесь?» «Мне воза упало». «А зачем она?»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 «Погоди, как назад?» — развел руками доктор. «Там люди гибнут, там санитары ждут, там эпидемия!» «Какой назад? У нас тоже эпидемия!» — рассмеялся Перхуш. «Вон, глянь, как треснута!» Доктор присел на корточки разглядывая треснувший полос. «С таким 12 верст не проедем!» «Вон, мятель-то как заворачивает!» Перхуш оглянулся. Метель вправду усилилась, снег несло и крутило. Сейчас лесом проедем, а там в лощине-то как сядем, и того, и раки про нас речные перешепчутся. А если его стянуть, с чем-нибудь, разглядывал полос доктор, смахиваясь в падающий снег. Чем? Рубаху разве что? Стянуть стянем, она долго не хватит, сдерёт. «Поверну я, барин, от греха!» «Погоди, погоди!» Задумался доктор чертова пирамида «Слушай, а что если... А, у меня же бинт эластичный есть, он крепкий. Бинтом станем накрепко, да и поедем. Кок, бинтом, не понял перхуш. Он же слаб же рубахи, и уж сорвет миг. Эластичный бинт крепок!» Со значением произнес доктор, распрямляясь.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 «Идея!» — он вытащил одну из склянок, заспешил к полозу. Перхушев встал рядом с ним на колени, стал разгребать рукавицами снег и нащупал еще одну пирамиду. «О как! Еще одна!» — показал он доктору. «К черту!» — доктор пнул пирамиду сапогом, она отлетела прочь и тут же хлопнул Перхушу по спине. «Мы с тобой, Казьма, сейчас все исправим!» «Если бы у тебя был моментальный клей, ты бы склеил эту лыжу?» «В самом деле!» «Так вот, мы сейчас намажем ее этой мазью. Она чрезвычайно густа и липка, а потом еще обмотаем бинтом. Мазь на мороз-то еще и подзастынет и сянет твою лыжну. На такой лыжне ты в долгое доедешь и домой пять раз воротишься».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 Совсем не холодно. Заслыша стук топора, лошадки под рогожей стали фыркать, бойкий рыжичал и тоненько заржал. С ним перекликнулись несколько других лошадок. Не успел доктор докурить свои папиросы, как перхуш свалил березку, вырубил комель и стал заострять его на стволе березки. Вот так!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 «Это ж надо!» — бормотал он. «Я на пенек налетал пару раз, ничего не лопнуло, а тут раз и как кулуном, вот зараз, блядская! Ничего, забинтуем доедем да успокаивал его доктор, наблюдая. Едва перхуша закончил, доктор нетерпеливо оттолкнул его. «Ну-ка, примись!» — перхуша откатился от полоза. Доктор, кряхтя, сел на снег...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 Он крепко и ровно обмотал полос, завязал концы поверх, ловко заправил их под бинт. «О, оно как!» — улыбнулся сперхуша. «А как еще?» — победоносно прорычал доктор, сел, тяжко дыша, стукнул кулаком по фанерному боку самоката. «Поехали!» — лошади внутри зафыркли и захрапели.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 Доктор пристегнув сзади самолично свой сакваяш усел с рядом спёрхоушей, запахнулся с выражением удовлетворения на лице и чувства важной успешно проделанной работы какой то то есть перхуши заглянул подрогожу в ответ послышалось дружно ржание достоявших с лошадок ну и слав христу Ну!» лошадки заскребли копытами по протягу самокат задрожал и тронулся перхуши выровнял его направляя на путь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 «Дам бы проскочить, а там, вповерх, дорог хорошая до самой мельницы!» — крикнул перхуша, жмурясь от снежного ветра. «Проскочим!» — приободрил его доктор, пряча лицо в и малахай, и оставляя наружу лишь свой крупный нос, успевший слегка посинеть. Ветер нес хлопья, крутил их впереди, стерил поземкой по дороге. Лес кругом был редковат, с заметными следами порубки».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 Наверное, просто как украшение ставится на стол. Явно не деталь какой-то машины или устройства. Побос вез много таких пирамид, был гружен и мядно, выскользнула, попала под самокат»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 Эх, какой носатый! Везей, везей, Вов, долгое! Доктора, они тоже многого страшного навидались, а много чего умеют. Он для этой сюкомагона малой попал под косу,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 «Большого оврага!» «Здесь, барин, спешиться надо!» — произнес перхушка. «Наверх по такому снежку мои не вытянут, чай не битяги трехэтажные!» «Спешимся!» — бодро ответил доктор, ворочились Они спрыгнули с самоката и сразу по колено провалились в глубокий снег. Дорога здесь была совершенно заметена.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 хлопнул над их спинами рукавицами. «А ну, разом! А ну, рывом!» И громко-лихо присвистнул. Лошадки уперлись в протяг, перхушь в спину, доктор тоже схватился за спинку, помогая «Хочай! Хочай!» Высоким голосом закричал перхуша. Самокат тронулся и с трудом пополз наверх, но вскоре снова встал.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 Мягкий крупный снег валил густо, но ветер вроде бы успокоился и не швырял в их лиц снежные хлопья. Не думал я, что тут такая крутизна, придерживая спинку, огляделся доктор, крутя своим широким, белым от снега, малахаем. «Тук тут уж ручей!» — шумно дышал перхуша. «Летом едешь в брод водиться хорошо, как бывало, чьи еду, всегда слезу да напьюсь». «Не сорваться бы вниз! Не сорвёмся!» Постояв и отдышавшись, перхуша свистнул, крикнул лошадям. «А ну! Засади вас! А ну! Рывом! Рывом! Рывом!» Лошадки заскребли по протягу, седок и возница подтолкнули самокат. Он медленно пополз в гору. «А ну! А ну!» — кричал и посвистывал перхуша. Но через 20 шагов снова стали... «Чтоб тебя, доктор, бессильно повис на спинке самоката! Сейчас, сейчас, барин!» задушно бормотал перхуша, словно оправдываясь. «Зато потом вниз легко прокутимся до самой запруды! Зачем ж тут дорогу устроили на такой крутизне? Дураки!» — негодовал доктор Матаем и лохаем. «А где же ее устроить-то, барин? Объехать!» «А как тут объехать-то?»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 Перхуша, накрыв лошадей, скинул валенки, стал вытряхать набившийся у них снег. Пошатываясь, доктор влез на сиденье, откинулся назад и сидел, подставив голову и лицо падающему снегу. «Ну вот и забрались, а!» — перхуша надел валенки, уселся рядом с доктором и устало улыбнулся ему. «Поехали!»